случайно соприкоснувшегося с нашим. Если мы вспомним о сознании и обо всем, что отличает нас от неодушевленной материи, подумаем об окружающих нас людях, то не сможем хоть сколько-нибудь обоснованно отказать моим подобием в праве на существование. Из соития ощущений рождается душа. Этого следовало ожидать. «Мадлен» можно было видеть, «Мадлен» можно было слышать, «Мадлен» можно было учуять, ее можно было ощутить на вкус и на ощупь. Словом, это была «Мадлен». Я уже упоминала о стиле изобилующим изобилующем техническими словечками и тщетно претендующим на ораторский пафос. Пошлость содержания в комментариях не нуждается». Вы противитесь тому, чтобы признать столь искусственный механический способ воспроизведения жизни? Но вспомните, что именно ограниченность нашего зрения превращает движение иллюзиониста в волшебство. Чтобы мои подобия жили, мне нужны живые излучатели. Я не творю жизнь. Но разве не может называться жизнью? То, что скрыто, присутствует на пластинке, что обнаруживает себя, когда я поворачиваю рычажок, и фонограф начинает работать. Не зависят ли, подобно китайским мандаринам, все жизни от нажатия кнопок, к которым прикасаются неведомые существа? И разве вы сами... Размышляя о судьбе рода человеческого, не ворошили старые вопросы «Куда мы идем?» На какой пластинке подобно ни разу не звучавшей мелодии запечатлено наше «Я» до того, как Бог повелевает ему явиться на свет? Неужели вы не замечаете сходства между судьбами людей и их отображений?» Воздействие моего аппарата на человеческие животные и растительные излучатели подтверждает гипотезу о том, что подобия обладают живой душой. Естественно, я добился таких результатов лишь после многих неудачных попыток. Первые опыты, помнится, я производил со служащими компании «Швахтеры». Не ставя их в известность, я включал камеры, и снимал их за работой. В приемном устройстве тогда еще были кое-какие недоделки. Мне не удавалось достичь полной слитности излучений. В некоторых случаях, например, зрительный сигнал не совпадал с изязательным. Часто это были недочеты, почти незаметные для малосведущего человека. Иногда расхождения оказывались значительными. — Ты можешь показать нам эти первые изображения? — спросил Штёвер. — Если хотите, конечно, — ответил Морель, — но предупреждаю, среди моих призраков есть довольно страшноватые. — Очень хорошо, — сказала Дора, — пусть покажет. Немного развлечься никогда не помешает. — Я хочу видеть их, — продолжал Штёвер, — потому что помню о нескольких случаях загадочной смерти на предприятиях Швахтера. — Поздравляю, — сказал Алекс шутливым поклоном. — Среди нас уже есть один новообращенный. — Идиот, — ответил Штёвер, сохраняя серьезность. — Разве ты не слышал, что он снимал и Чарли тоже? Служащие швахтера стали умирать именно тогда, когда Морель был в Сен-Галине».